9. На следующий день получив билет и все сопутствующие документы, Крис выписался из квартиры в доме управления. Собрав свои вещи, которые уместились в одной сумке, молодой человек отправился на космодром, откуда именно сегодня отправлялся нужный ему корабль, совершающий один рейс в неделю. Родителям он отправил сообщение, где просто ставил их в известность о своем решении. Говорить с ними лично он не хотел, пришлось бы долго и нудно объяснять причину своего поступка. А как он мог его объяснить, если Крис и сам плохо понимал, что толкнуло его на подобные действия? Разочарование? Минутная слабость? Или что-то еще? Поэтому он просто сбежал от ответа, пообещав писать или звонить, как получится. Зал ожидания был переполнен, толпы людей проходили мимо Криса от входа к выходу, поскольку постоянно звучали объявления о прибытии того или иного транспорта, или же приглашение пассажирам проследовать на посадку. Для бывшего курсанта невероятным событием явилась встреча с однокурсником. — Кого я вижу? — послышнул подсевший к нему такой же, как он, выпускник. — Привет, Лагранж. Какими судьбами? — Да вот, на работу еду. Нанялся в армию. — В армию? Или армию? — сделал ударение на первом слове, переспросил Фокс. — Охранное агентство, — пояснил Лагранж. — Понятно. Впрочем, Крис зря спрашивал, он знал Лагранжа, как и многих других ребят с параллельных курсов, которые учились для того, чтобы потом завербоваться в торговой армии мегакорпораций. Платили там, например, лучше, чем в армии и на флоте, даже по сравнению с элитными отрядами. Опять-таки, бонусы за сбитого противника и прочие надбавки. А ты как? То же самое. Надо же. если слыхал, ты хотел попасть в элитный отряд, таких как ты «Да не так уж и много на нашем курсе было. Передумал Лагранж, передумал. «Правильно сделал», — гивнул Лагранж. «Пилоты твоего уровня не должны пропадать в каких-то там элитных отрядах, которые просиживают штаны на заднице, пыхтя от самодовольства, и ничего не делают. Прокис бы ты там! Тем более, что, как мне известно, от их элитарности осталось только название». Но ну, а на войне могут сбить в первый же день с несовместимыми жизнью повреждениями», — заметил Крис. «Получится, что провел ты целых пять лет, чтобы скочеврыжиться за одну минуту». «Ну и хрен! Мне уже будет фиолетово!» «Тоже верно. Объявляется посадка на рейс 177-834-28-900 галактик лайн через четвертый терминал», оповестила через громкоговоритель справочная служба космодрома. На большом табло высветилась аналогичная надпись «Объявляется...» «Опа! Мой рейс!» — встал с кресла «Лагранж». Крис сверился с билетами и тоже встал, подхватив свою сумку. «Аналогично», — сказал он. «Стоп!» Резко развернулся Лагранж. «В чем дело?» какой отряд ты записался?» «Кобра?» «Уф!» — облегченно выдохнул Лагранж. «Не придется стрелять друг друга». Коркс его понимал. «Ладно, пойдем. Может, нам даже удастся полетать вместе». «Вполне». Коркс действительно был не против. Его однокурсник был неплохим пилотом.